Глава седьмая Я прекрасно знала, что я видела. Это было по-настоящему. Разве нет? Каждую ночь после появления птицы я, дождавшись, когда шум наверху стихнет, выходила на крыльцо и, сощурившись, вглядывалась в небо. По нему то и дело, загораживая звёзды, проплывали облака. Луна уменьшалась с каждым днём, сдавая позиции небу. Я постоянно меняла воду в ведре на всякий случай, а, возвращаясь в дом, подкладывала старый кроссовок между косяком и дверью, чтобы та не захлопывалась. Лёгкий ветерок проникал в щель и кружил по гостиной, а я засыпала, представляя, как моё лицо ласкает дыхание великанши. После похорон прошла неделя. Лунный свет Достиг окна гостиной, и температура внезапно упала. Это должна была быть очередная невыносимо жаркая ночь. Однако с каждым моим выдохом перед лицом появлялась белое облачко. Стояла мёртвая тишина. Но я от чего-то всё равно решила проверить, что творится снаружи. Едва выйдя за порог, я увидела на дверном коврике посылку, немногим меньше коробки для обуви. обвязанную грязным шнурком крест-накрест с узлом на крышке. Углы слегка помялись, а на поверхности черным маркером, незнакомым почерком было выведено мое имя. Больше на коробке ничего не было. Ни марок, ни наклеек, ни даже нашего адреса. Я подняла голову. Птица стояла на участке, прижав лапу к животу, как делают журавли, которых я видела на картинах. В свете луны кончики её крыльев казались серебристыми и острыми, а её тень — тёмной, почти цвета индиго. «Это от бабушки с дедушкой», — сказала моя мать-птица. Сначала я подумала, но бабушка с дедушкой умерли. Папины родители были уже в возрасте, когда он появился на свет, и обоих давно не было в живых. Если только птица не говорила о... «Маминых родителях? Тех, кого я никогда не видела?» «Возьми эту коробку с собой», — сказала она, когда я наклонилась, чтобы поднять посылку. «Взять с собой? Куда?» — спросила я. «Когда поедешь», — ответила она. Я выпрямилась, а птица уже улетела прочь, пера в этот раз не сбросив. Мне ничего не оставалось, как вернуться в гостиную. На секунду мне показалось, что всё вокруг плавится, от цвета темнеют, как от высокой температуры. Окна и шторы вдруг стали бесформенными, мебель съёжилась и вжалась в пол, а свет лампы превратился в мутную жижу. Я пару раз моргнула. Всё стало по-прежнему. Я села на диван и вдруг почувствовала такую усталость, что заснула, даже не размотав до конца шнурок на коробке. Когда я открыла глаза, солнце уже вовсю плавило окна, а посылка всё ещё стояла рядом. Она была настоящей. Она существовала и при свете дня. Я сделала медленный вдох и опустила пальцы на крышку.